Примечание. Полыхая, ветра грядут беспощадные, к грядущим ветрам полыхающим. Этот кетек, написанный на светлодень Есоса с 1174 года, украшает обложку личного дневника «Наванихалин». Внутри она описывает свой личный опыт участия в событиях, которые предшествовали прибытию бури-бурь. Глифы кетека стилизованный в виде двух бурь, которые летят навстречу друг другу. Арс, Арканум. Десять сущностей и все, что с ними связано. Число, самосвет, сущность, телесное, духозаклинательное, первичный, вторичный, средоточие, божественный атрибут. Единица сапфир, зефир, вдох, прозрачный газ, оберегающий. Ез. Воздух. Возглавляющий. Два. Дымчатый. Пар. Выдох. Непрозрачный газ. Знающий. Нан. Кварц. Дым. Туман дающий. Три. Рубин. Искра. Душа. Пламя. Храбрый. Чач. Послушный. Четыре. Бриллиант. Свечение. Глаза. Кварц. Стекло. Любящий. Вэф. Хрусталь. Исцеляющий. 5. Изумруд. Пульпа. Волосы. Древесина. Справедливый. Пала. Растение. Мох. Уверенный. 6. Гранат. Кровь. Кровь. Кровь. Все немасленистые жидкости. Творящий. Шаш. Честный. 7. Циркон. Тавот. Липиды. Все разновидности масла. Мудрый. Бетап. Осторожный. 8. Аметист. Фольга. Ногти. Металл. Непоколебимый. Как? Сооружающий. Девять. Топас Твердь. Кость скалы. Камни. Надежный. Танат. Изобретательный. Десять. Гелиадор. Жила. Плоть. Мясо. Плоть. Праведный. Иши. Направляющий. Выше приведенный список является несовершенным сводом традиционного воренского символизма, связанного с десятью сущностями. Собранные вместе они образуют двойной глаз всемогущего – глаз с двумя зрачками, представляющими сотворение растений и живых существ. Это также основа для формы в виде песочных часов, которую часто связывали с сияющими рыцарями. Древние ученые также помещали десять орденов сияющих рыцарей в этот список параллельно с самими вестниками, каждый из которых традиционно связывался с одной из цифр и сущностей. Пока что нет уверенности в том, как именно 10 уровней связывания пустоты или родственной ему старой магии укладываются в эту парадигму, если вообще укладываются. Мои изыскания демонстрируют, что должен существовать еще один набор способностей, еще более эзотерический, чем связывание пустоты. Возможно, к ним и относится старая магия, хотя я начинаю подозревать, что она представляет собой нечто совершенно иное. Хочу заметить, что в настоящее время я считаю концепцию телесного средоточия в большей степени философской интерпретацией, чем реальным атрибутом этой инвеституры и ее проявлений. Десять потоков. В сущности, классические элементы, почитаемые на Рошере, обладают дополнением в виде десяти потоков.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 Прогрессия – поток роста и исцеления, восстановления. Иллюминация – поток света, звука и различных волновых форм. Трансформация – поток духозаклинания. Транспортация – поток движения и реалматического перехода. Когезия – поток сильного осевого взаимодействия. Напряжение – поток слабого осевого взаимодействия. О создании фабриалей.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 созданы при помощи подобных фабриолей, прикрепленных к металлическим листам и усиливающих их прочность. Мне доводилось видеть такие фабриоли, изготовленные при помощи самых разных самосветов. Рискну предположить, что годится любой из десяти опорных камней. Уменьшатели. У этих фабриолей действие противоположное увеличителям, и они, как правило, подчиняются таким же ограничениям, как и родственные устройства –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 Во всей видимости, у этой формы фабриолей существуют какие-то неожиданные ограничения, хотя мне не удалось установить, в чем они заключаются. Предупреждающие фабриоли. В этой категории существует только один тип фабриолей, неофициально известный под названием сирена. Сирена может оповещать о приближении объекта, чувстве, ощущении или феномене. В качестве фокального камня используется гелиодор. Я не знаю, связано ли это с тем, что лишь один тип самосветов годится для подобного или с какими-то иными причинами. В случае такого фабриаля количество бури света, которым можно зарядить самосвет, влияет на дальность действия, потому размер самосветов представляется весьма важным параметром. Ветробегуны и сплетение. Сообщение о странных способностях убийцы в белом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 Более умелое использование этого типа плетения позволяло ветробегуну сделать себя легче, сплетя часть своего веса сверху. С математической точки зрения связывание четверти массы тела сверху уменьшило бы реальный вес тела человека в два раза. Связывание половины массы тела сверху сделало бы его невесомым.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 Фактически большинство материалов ломались раньше, чем распадалась удерживавшая их связь. Обратное плетение — воздействие на предмет посредством силы тяжести. На мой взгляд, это вполне может считаться особой версией основного плетения. Этот тип плетения требовал меньше бурисвета по сравнению с первыми двумя.